Глава шестая. Дверь открылась сразу, потому что я на западный манер позвонил накануне и предупредил, что завтра заявлюсь с визитом. Хозяин не суетился передо мной, не предлагал тапочки и кофе, поэтому я сразу почувствовал его высокий общественный статус. Он молча указал на дверь в комнату, куда я и проследовал. «Прошу я сел. «Слушаю вас!» Как обычно, я бегло оглядел комнату, убедился в правоте мебельной рекламы, изяществе посуды и аппаратуры. И сделал соответствующий вывод. Высокий общественный статус собеседника благоприятно влияет на его кошелек. Или наоборот, это кошелек влияет на его статус. Запах дешевой косметики, витавший в комнате, говорил о полной неразборчивости хозяина в женском вопросе. Очевидно, физиологические позывы он удовлетворял исключительно при помощи газеты «Реклама шанс». Не самой газеты, естественно, а тех многозначительных объявлений типа "две киски ждут своего котенка". Я молча достал пропуск в гараж и положил на журнальный столик. Вот, собственно. Ну и что? Хотелось бы знать, как он у меня оказался. Вероятно, вы забрали его у Вити. «Все верно, Аркадий Сергеевич. Я понимаю, гараж ваш частной собственности, вы вольны предоставлять его кому угодно. Судя по вашему ответу, вы не намерены ничего скрывать, а стало быть, не считаете себя в чем-то виноватым. Тем лучше. Я жду вашего рассказа о событиях последних трех дней». «Вы правы. Я действительно не считаю себя в чем-либо виновным. И в связи с этим мне бы хотелось уточнить причину ваших вопросов». «Хорошо излагает. Я, однако, буду проще». «Витя убит». Статус побледнел. Цвет мебели остался без изменений. «Как убит?» Если вас интересует способ, то застрелен. Из пистолета. Боже! Рекламная пауза. Подождем. Тик-так. Тик-так. Все, хватит. Я слушаю. Сначала про гараж, потом про все остальное. Я ведь как чувствовал. Ерунда какая-то. Насчет ерунды это вы точно заметили. Он попросил вас угнать его машину? Угнать? Нет-нет, такого разговора не было. Просто перегнать. И зачем вдруг? Я мало что понял. Витя позвонил, кажется, вечером. Аркадий, мол, у меня проблемы. Включили счетчик. Хотят отобрать тачку. Я не удивился, это сейчас имеет место. Я его... Кто? За что? Он... Кто-кто? Все те же. Бритоголовые в кепках. А за что? Он и сам не знал. Якобы... «У меня на юго-западе гараж есть. Я Вите говорил как-то. Он попросил машину туда пристроить. Мне-то не жалко, моя тележка сейчас на ремонте после аварии. Договорились». «Подъезжай, поставим». Он объяснил, что открыто нельзя. «Давай, — говорить часиков пять он к дому подрулит, а дверь не закроет. В бардачке будет запасной ключ. Даже денег предложил». «Я, естественно, отказался. Неудобно как-то. Согласился, перегоню, мол». Я, честно говоря, подумал, как всегда человек напуган. Везде хвосты да бандиты мерещится, поэтому и согласился. На другой день приехал к нему и перегнал машину. А пропуск? Пропуск я в тот же вечер ему отдал. Он сам попросил, сказал, что, возможно, машина понадобится. Замечательная песенка. Аркадий Сергеевич, ваш статус и кошелек не должны позволять вам делать из самого себя дурачка, а заодно и из меня. Какие трогательные у вас отношения, однако. — Вы, глупенький дяденька, моментально принимаете на веру все, что рассказал товарищ Куракин. Ай-яй-яй, бандит и счетчик. А если бы, к примеру, он попросил вас подержать дома пару ящиков с оружием, потому что у него нет места, вы тоже согласились бы? — Конечно, друг, конечно. — Я не понимаю. Вы считаете, что это я сам придумал? — Как вы познакомились с Куракином? — Мы вместе с Витя отдыхали на Кипре, жили в одном номере. Этим летом там и познакомились. Он был один? Да, естественно, поэтому нас вместе и поселили. Вы тоже занимаетесь коммерцией? Можно сказать, да. Рекламная фирма. Он, кстати, давал рекламу через нас осенью. То есть, по большому счету вы его случайный знакомый. Близких отношений между нами возникнуть и не могло. Так, разок посидели в ресторанчике уже после Кипра. Разок он приезжал ко мне. Общих знакомых, само собой, тоже не было. Кроме тех, кто входил в туристическую группу. И вас не удивила его необычная просьба? Но я имею в виду не необычность самой просьбы, а то, что он обратился именно к вам, а не к более близкому человеку. Я об этом даже не подумал. В конце концов, люди часто обращаются за помощью к дальним знакомым. Есть такая страна человеческой психологии, но я вас уверяю, Витя не говорил мне, зачем ему на самом деле это надо. Хорошо, как долго он собирался спрятать у вас машину? «Мы срок не оговаривали. Недели две, думаю, точно, пока моя на ремонте». «Он не просил у вас денег в долг?» «Нет». «И не жаловался на денежные проблемы?» «Нет, кажется». «А там на Кипре он много тратил?» «По сравнению со мной много. Я бы сказал, сорил деньгами». «То есть и денежных затруднений не испытывал?» «Да нет». Аркадий Сергеевич постепенно возвращался к первоначальному внешнему виду и цвет лица приобрел теплые тона. — Что еще вы о нем знаете? — Нормальный парень, вполне здравомыслящий, спокойный. — Женщины? — Не знаю, на эту тему мы как-то не очень. Хотя заглядывался. Были ничего в группе. А с другой стороны, мы все заглядываемся. — Вы бывали у него дома или в офисе? — Я же говорил, что нет. Как-то позвонил, хотел заехать. Витя извинился, ответил, что у него ремонт, рабочий. Он квартиру не так давно купил. — Фамилии Соловьев или Короленко вам не знакомы? «Нет, не слышал». «Вы не помните, в машине был дипломат?» «Дипломат? Хм, может, и был. Я на такие детали внимания не обращал». «Напрасно. Постарайтесь вспомнить. В незнакомых машинах люди обычно осматриваются. Он должен был лежать на заднем сиденье». «Нет, не помню. Что-то лежало, кажется». «Очень-очень обидно. После того, как вы отдали пропуск и ключи от гаража, Витя выходил на связь?» «Нет, мы не договаривались». «Ладно, если возникнет необходимость, вас допросят. «Где сейчас ключат гаража, я не знаю. Возможно, в его машине. Если хотите, узнайте у матери». «Похороны когда?» «Не знаю. Позвоните ей». Я вышел в коридор. «Еще один вопрос к теме, не относящейся. Я слышал, что на Кипре количество заключенных не превышает десяти человек. Вы случайно не уточняли?» «Да, нам говорили об этом, и кажется, половина из них русские». «Всего доброго». Пока лифт стремительно нес меня к подножию высотного дома, я не читал правила его использования, а предпочел потратить свободное время на изобретение умных версий. Интересная, мать его за ногу, история. У Куракина долг, представляющий угрозу здоровью и его национальной безопасности, а он деньгами сорит налево-направо. Квартирка, Кипр, никаких жалоб и просьб, когда над головой 20 тысяч висят как топор, и приветы посылаются в виде синяков. Что ж из этого следует? Либо Куракин, полный и беспечный дурак, либо товарищ Ларин чего-то не понимает. Но товарищ Ларин прошел психологический тест, то есть определенно установлено, что он человек нормальный и оценивает происходящее с точки зрения логики и здравомыслия. А раз события не согласуются с законами логики жизни, значит, кто-то не хочет, чтобы они согласовывались. «Срочненько, срочненько поступаем в универно-философский факультет», пропадает талант, логика и теоретика. Кстати, только благодаря этому таланту я сразу понял, почему Куракин обратился с просьбой об угоне к Аркадию Сергеевичу. Аркадий Сергеевич нигде как связь покойного не засвечен, и никакая милиция эту связь не высветила бы, и не только милиция. Ну вот, приехали. «Что, товарищ гололед? Как догадался? Да по-вашему пальто и догадался». «Скажу прямо, я очень умный человек». Когда я вернулся в отдел, то застал там приподнятое праздничное настроение. Оно было вызвано слухами, что выходные и новогодние праздники отменяются, а в саму новогоднюю ночь намечается рейд. Опровергнуть слухи никто пока не решился, а поэтому личный состав на всякий случай готовился, придумывал новогодние маскарадные костюмы и тихонько радовался. Но наконец наконец-то!» Хоть один Новый год будет проведен достойно, как требует того чувства долга. На посту. Все на пост. Домашние перебьются. Стране не до праздников. Во, участковый Шурик примеряет маску Микки Мауса. А это кто? Мамочки, дядя Скрудж. Ой, не узнал. Это ж командиров взвода. Настоящий Диснейленд. В таком виде ни одна зараза не узнает наших доблестных ребят. То-то будет улов. В прошлом году какой-то остряк грабил квартиры в костюме Санта-Клауса, ну, Деда Мороза по-нашему. Узнавал каким-то образом, где дедушку заказывали и являлся. Чуть пораньше настоящего дедушки. А из мешочка подарочек доставал автоматический, восьмизарядный. Потом в этот же мешочек складывал подарочки хозяев, золотишко, аппаратуру, наличные, Женьке тогда про дедушку стуканул человечек и даже дал адресок следующего поздравления евгений помню суров был как черный плащ понятное дело детям праздник портить дети есть дети впутывать их во взрослые дела не положено поэтому вооружившись дубинкой автоматом и призвав на помощь двух громил постовых евгений засел в квартире в той где ждали визит санта клауса В назначенное время в двери позвонили, и в прихожую, осыпая хозяев глупыми остротами и поздравлениями, потряхивая пурпурным шелковым мешком с подарками, ввалился Дедушка Мороз. Извлечь подарок дяденька с ватной бородой не успел, сбитый с ног ребятами в бронежилетах, а Евгений, в глубоком детстве искренне веривший в Деда Мороза, обрушил на старческую спину всю мощь спецсредства самообороны резиновой дубины. «Праведный, скажем так, гнев». Одним словом, задержание было произведено весьма успешно и качественно, за исключением мелкого пустячка. Дед Мороз оказался настоящим. Не с Северного полюса, конечно, а из Невских Зорь, фирмы добрых услуг. Хорошо, что он был без Снегурочки. В пылу задержания ребята могли позволить себе лишнее. Справедливости ради надо отметить, что самозванцы тоже тормознули. Полчаса спустя он где-то подзадержался, у Снегурочки, видимо. С ним обошлись гораздо вежливее. На всякий случай, во избежание путаницы и напрасных жертв, сначала проверили документы, обыскали мешок, изъяли пистолет, затем под прицелом этого же и других пистолетов, заставили вручить ребенку подарок и в наручниках вывели из квартиры. На улице дед попытался улизнуть, воспользовавшись своей праздничной внешностью. Он начал призывать граждан, оказать ему помощь, выкрикивая, мол, «До чего дошли? дедом-морозом руки крутят!» Евгению пришлось повторить упражнение с дубиной номер один, прямой удар сверху. Я там не был, но как со стороны смотрелась сцена, представить могу. Евгений – парень без эмоций, поэтому спустя 10 минут лже-дед Мороз писал в камере чистосердечное признание, не снимая шубы со звездами и липовой бороды. Так что в этом году опыт разбойников будет успешно использован на пользу честным людям. Здрасте, с Новым годом! Как? Вы не узнаете дядюшку Скруджа? Сейчас узнаете? Ну как к стене руки за голову и ноги, ноги шире. Чего, чего? Елка мешает. Подвинем. А это что такое под елкой? Подарочек. Ничего, подарочек. Лет на 7 потянет. Дед Мороз принес. Где же такие дед Мороз водятся? Мы, пожалуй, подождем. Вдруг вернется. Надо ему разъяснить насчет распространения наркотиков. Ну и так далее. Фантазию товарища Ларина буйная и часто выходит за пределы разумных границ, не успевая закрыться в родном-трехметровом, как объявляется гроза новогоднего фольклора по имени Евгений. Чувствуется радостное настроение, не иначе с очередного эпизода из жизни главка. Знаешь, кого уложили? Знаю, что не тебя, и надеюсь, не меня, твоего приятеля, между прочим. Кого? Пашу Снегирева! Ну, ты нашел приятеля. Какой мне приятель? Извиняемся, мы с сорг преступности не дружим. Ты ж с ним вроде на кратке? Да, иногда я получал от него консультации, но исключительно по служебной необходимости. На чем основаны ваши выводы о наших приятельских отношениях, я понятия не имею. Оперативный канал, Евгений. Не более. Для непосвященных объясняю: Паша Снегирев бригадир одной преступной группировки, проживавшей на обслуживаемой мною ранее территории. И действительно, ввиду этого обстоятельства я иногда обращался к Паше за помощью на уровне консультации, как, впрочем, и он ко мне. Но назвать наши отношения коррупцией было бы в корне неверно. Не были мы и друзьями, и приятелями. Рабочие моменты. Что же касается сегодняшнего случая, то я не удивился. В последнее время Паш смотрел на жизнь с высоты выпитого абсолюта. Не слушал мудрых людей и в итоге оказался на Екатерининском 10. Это такое уютное местечко. «Городской морг». Хотя, честно говоря, жалко парня. Только в люди вышел. Только цепь золотую купил. «Где его?» «У собственного подъезда. Из как доршлаг. У тебя никаких идей нет?» «Насчет Паши? Боже упаси! Если бы у меня были идеи, я бы сейчас его уже догонял. И перегонял. Нет, Евгений?» «А позвольте встречный вопрос. Моя бесценная информация про Соловьева-Короленко случайно не подтвердилась? Они еще не берут на себя Куракина?» Соловьев где-то бегает, у нас людей нет, и времени тоже, чтобы за ним гоняться. Короленко закрыли на 30 суток по указу. Да, то есть вы его задержали? Позвонили, сам пришел. Я давно утверждал, что милиция открыт закон перемещения во времени. Я тут тоже вызвал приятеля одного поболтать на 15 минут, а выйдет он лет через 6. любопытнейший парадокс. Надеюсь, прежде чем его упаковать, вы поинтересовались о 20 тысячах? Или прямо так рубили, без намеков? «Поинтересовались. Без ваших умных советов обойдемся. Все отрицает. Никаких денег и никаких долгов. Но хоть Куракин-то знает». «Удивительное дело. Знает. Но ничего. Посидит месяцок-другой в камере. Все вспомнит. Письмо. Весковый лика. Должен вспомнить». «А как по настрою показался?» «Врет. Смотрит в глаза и врет. Паразит. Адвоката, адвоката. Я чуть не вспылил. Даже за дубинку схватился». «Чуть». «А чего он адвокатом грозится?» «Понятно, Евгений. Спокойно. На той неделе заслушивание по этому огнестрелу. Ты бы пару справочек черкнул. Я, собственно, за этим и зашел. Давай по обходу напиши чего-нибудь или по проверке судимых. Сам, короче, знаешь». Я усмехнулся. «Короленко тоже для объема. Справки я писать тебе не буду, бумаги нет. Сам, если надо, напишь. Я предложу тебе более полезное мероприятие». Я открыл блокнотик, вырвал листок и протянул Женьке. «Отправь запросик в Москву по шате. Прибыл ли? Прописался ли в городе Волоколамске вот этот гражданин? Пускай опросит родню, если таковая найдется. Собирался ли он приехать? С литейного шате проще отправить». «Фабулу пострашнее придумай, чтоб шевелились. Ответ нужен срочно. Я уже звонил в Москву приятелю своему, но он пока не сделал. У них, оказывается, тоже конец года». «Для чего это?» — у Березовского Куракин купил квартиру. «Ну и что?» Дело все в том, Евгений, что когда человек приходит в паспортный стол с просьбой выписать его из кооперативной или приватизированной квартиры, он обязан указать, к кому он собирается переехать. Обычно уезжают к родственникам. Но если, допустим, человечек никуда не собирается и хочет провести остаток жизни в своем кооперативном гнездышке, но кто-то нехороший положил на гнездышко глаз, этот кто-то не знает никаких родственников человечка, но что-то написать он должен. Более-менее правдоподобное – написать после того, как хозяин пропадет без вести. На будущее имей в виду, если в заявлении есть фраза «в связи с отъездом по месту рождения для воссоединения с родственниками, считай, что человек действительно с ними воссоединился». На том свете, за очень редким исключением, некоторые действительно уезжают. У Березовского причина выписки именно эта. Со слов участкового, Березовский пьяница и ни о каких родственниках не помышлял, но квартиру продать собирался. А наш Куракин, купив у него квартиру, ни с того ни сего затевает переезд. Куракина миньжа хватило. Ты не догадываешься, почему? Евгений убрал протянутый на листок в пухлую папку и поднялся. — Я полетел. Дежури сегодня по городу. — Не пуха. «К черту! Ты справочки все-таки нацарапай. Я заскочу как-нибудь. Заберу». Евгений исчез. Я, соответственно, остался. Запахло огурцами. «Как вы поняли, я открыл папку с материалами. Подвиги подвигами, но о хлебе насущном забывать нельзя. А я еще не считала половины того, что получил в канцелярии. Сверхсрочного в почте наверняка не было, иначе бы меня уже начали доставать. Ага, знакомые все бланки». Отдельные поручения из следственного отдела, специально для товарища Ларина, что заставляет трепетать, потому как к нему все-таки есть интерес, хотя бы в процессуальном порядке. Нус, что от нас хотят? В связи с необходимостью полного и всестороннего изучения личности подозреваемого, Терпыр, прошу получить характеристику на него по месту жительства, Терпыр, адрес, Грузия, село Атари, улица Руставели, Терпыр. Следователь Терпыр. А, приписочка. В связи с окончанием сроков следствия с ответом прошу не затягивать. Нормальненько. Чувствуете запашок? Уже не огурцов. Затхлости. Это очень резкий запах, особенно смешанный с вонью формализма и непробиваемости. Характеристика с места жительства. На товарищеских судах не разбирался, квартплату вносит регулярно, замечаний от соседей не поступало. «Сгоните, товарищи Ларин, в Грузию. Ну чего вы в самом деле? Двились у нас рядом, часа четыре всего лето. Побыстрее, пожалуйста, сроки кончаются». «Что, деньги? Какие деньги?» «Ах, на билет!» «А у вас что, нет?» «Нет». «Вот ведь неожиданность». И, кстати, Грузия — это вроде уже и не отчизна боли. И, вполне возможно, слово «характеристика» на русский уже не переводится. Так же, как и товарищеский суд. А все вселиотаре его, возможно, и не знали. Это где-то там, високо в горах. Чего тебе? Геноцвале. Да вот, следователь за характеристикой прислал. Без нее дело в суд не отправить. Управдом у вас. Все, все у нас, только тебя не хватало. Заходи, белый это наш горячий. Ага, это идея. С переводом. У нас участковый вахтанг. Он-то должен по-грузински писать. Вот он и напишет характеристику. А печать я в своей жилконторе поставлю. Все равно никто вглядываться не будет. Зато сколько денег я государству сэкономлю. Не подумайте ничего плохого о самом следователе. Данное поручение – не плод его необузданной энергии и сверхдотошности. Он обычный серьезный исполнитель обычных серьезных параграфов, в которых сказано «Обязан», без комментариев. Без сопливого о трудностях жизни, без увеливания от исполнения, без насмешек и иронии. Серьезнее? Еще серьезнее? Да-да. Непременно? Но? «Ослепительная красота граничит с уродством, чрезмерная серьезность с насмешкой». Не забыли? Я на все сто уверен, что следователь, печатая эту дуристику, поливался и чертыхался посильнее моего. Убойная сила параграфа. Никуда не деться. Печатайте. Печатайте. В процессуальном порядке. Мне проще, я хоть посмеяться могу. Ладно, с этим все. Так, дальше. Это уже не из следствия, это уже из прокуратурки». В связи с необходимостью проведения экспертиз прошу оперативного работника получить образцы крови, слюны и спермы у подозреваемого такого-то, содержащегося в СИД-1, после чего доставить в СМЭС. Приложение. Постановление об изъятии образцов и три пробирки. Резолюция шефа. Товарищ Ларин. Пр. Исполнить. СИД-1. Следственный изолятор 1. Кресты. СМЭС. Судебно-медицинская экспертная служба. У меня, кажется, дыхание перехватило. Чего-чего я там получить должен? Это я уже не знаю, чем попахивает. В дорологии таких запахов не предусмотрено. Так, пробирки, кажется, биты. Еще и пробирки покупать придется. А дырология – наука о запахах. Существует несколько направлений дорологии: Медицинская, криминалистическая, психологическая. «Хорошо, что я человек опытный и причуды нашей системы давно изучил. Понимаю, что буквально принимать к исполнению это поручение не стоит. Надо лишь отвести все это хозяйство тюремному врачу. Он там сам все сделает, что нужно, и вернет в готовом к экспертизе виде». «Но ведь посылалось-то это с расчетом не на товарища Ларина, а на товарища вообще». Я представляю личико моего юного коллеги за стенкой, отработавшего у нас всего месяц, попади это поручение к нему. Бегал бы сейчас с пробирками по отделу и прикидывал, как процедуру провернуть. Проще всего со слюной. Плюньте, пожалуйста, вот сюда, а с остальным — кошмар. Страшно представить. А постороннему человечку на улице эту бумажку показать — представили. А потом анекдот про милиционеров появляется типа двое умных, а третий — милиционер». Третью бумагу я читать не стал. Нельзя получать такую эмоциональную нагрузку на нервы. Сердце не выдержит. Потому что, не исключая, что в следующем поручении будет задание установить инопланетян, оказывающих пагубное влияние на подозреваемого, который по таким воздействиям раскроил череп своему соседу. Подозреваемый выдвигает именно эту версию. Опровергайте. По мутному стеклу окна забарабанил дождь. Зимний дождь. Шутка природы. Что-то много таких шуточек. А может, это наша среда реагирует на абсурд людской абсурдом природным? Наверное. И никакие нарушения в экологии вовсе тут ни при чем. А если летом выпадет снег, я не удивлюсь. А вы, товарищ Ларин, случаем не сдвинулись? А то вдруг. Человек трезвый чувствует себя пьяным в пьяной компании. И наоборот, пьяный старается протрезветь в обществе трезвенников. Соответственно, человек умный, попадая к дуракам, нечаянно может стать дурнем. Незаметно, потихоньку. Надо сроченько провериться. Какие там вопросы в тесте были? Что-то с трещинами. Ах да, трещины на асфальте. Ну что, перешагиваете? Черт, кажется, уже перешагиваю. Мамочки! Надо спасаться бегством. Бегите, Ларин. Бегите!